Часть шестнадцатая. Звероподобные люди узнают кус крови. Как всякий неопытный писатель, я то и дело уклоняюсь от темы. Позавтракав в Монтгомери, мы пошли прогуляться по острову, посмотреть на дымящуюся трещину и на горячий источник, в воду которого я попал накануне. У нас обоих были хлысты и заряженные револьверы. Когда мы шли через густые заросли, до нас донесся писк кролика. Мы остановились и прислушались, но не услышали больше ничего. Продолжили путь, вскоре совершенно забыв об этом. Монгомери указал мне на несколько маленьких розовых существ с длинными задними ногами, которые прыгали среди кустов. Он сказал, что эти существа Мора сделал из потомства зверо-людей. Вначале он думал, что их можно будет разводить для пищи, но они пожирали своих детенышей, так что из этого ничего не вышло. Я уже видел несколько таких существ. Одно во время ночного бегства от леопарда-человека, а другого накануне. когда за мной гнался Мора. Случайно один из них, удирая от нас, попал в яму от вырванного с корнем дерева. Прежде чем он успел выбраться, нам удалось поймать его. Он визжал, шипел, как кошка, царапался, отчаянно брыкался задними ногами, пытался даже укусить нас, но зубы его были слишком слабы и способны лишь слабо ущипнуть кожу. Это существо показалось мне довольно привлекательным. И так как Монгомери подтвердил, что оно никогда не портит землю рутьем нор и очень чистоплотно в своих привычках, я решил, что оно нам с успехом могло бы заменить обыкновенных кроликов в загородных парках. Дальше мы увидели дерево, кора с которого была содрана длинными полосами. Монгомери указал мне на него. «Не обдирать когтями корусь деревьев, это закон!» — сказал он. «Только вот многие ли из них исполняют это?» «Вскоре, насколько помню...» Мы встретили Сатира и обезьяна человека. Сатира Мора сделал, вспомнив все, что знал о древности. У него было козлиное лицо, грубо еврейского типа, неприятный блеющий голос и ноги, с какими принято изображать черта. Когда мы проходили мимо, он глотал какие-то стручки. Оба они приветствовали Монгомере. Здравствуй, второй с хлыстом! Сказали они. Теперь есть еще третий с хлыстом! сказал мангомери Запомните это, хорошенько! «Разве его не сделали?» Просил обезьяна-человек. «Он сказал, что его сделали!» Сатира-человек с любопытством посмотрел на меня. «Третий с хлыстом! Он плакал и шел в море! У него худое, бледное лицо!» «У него тонкий, длинный хлыст!» Прибавил Монгомери. «Вчера он был в крови и плакал!» сказал Сатир. «У вас никогда не идет кровь, и вы не плачете!» «У господина никогда не идет кровь, и он никогда не плачет!» «Ах ты, бродяга!» — сказал мангомери Берегись, не то сам будешь в крови и будешь плакать. — У него пять пальцев, он человек с пятью пальцами, как и я, — сказал обезьяна-человек. — Пойдемте, Прендик, сказал Монгомери, взяв меня за руку, и мы пошли дальше. Сатир и обезьяна-человек стояли, следя за нами и переговаривались. — Он молчит, — сказал сатир, — а у людей есть голоса. — Вчера он просил меня дать ему поесть, — сказал обезьяна-человек. — Он не знал, где достать. Больше я ничего не расслышал. До меня донесся только смех сатира. На обратном пути мы набрели на мертвого кролика. Красное тельце несчастного создания было растерзано на куски. Ребра бодраны до костей, мясо с хребта кое-кто явно обгрыз. Увидев это, Монгомере остановился. «Боже мой!» — сказал он, нагнувшись и подняв несколько раздробленных позвонков, чтобы лучше рассмотреть их. «Боже мой!» — повторил он. «Что это?» «Кто-нибудь из ваших кишников вспомнил свои старые привычки? – Сказал я, промолчав. «Эти позвонки прокушены насквозь!» Монгомери стоял, не сводя глаз с позвонков, бледный, с перекошенным лицом. Локо дело!» — сказал он. «А я уже видел нечто в этом роде!» — заметил я. «Первый же день!» «Черт побери, что же именно?» «Кролика с оторванной головой!» «Первый день!» «Да, первый! Кустарники, за оградой!» Когда я ушел вечером из дому, голова у него была оторвана. Он протяжно свистнул. «Более того, я догадываюсь, кто это сделал. Это, конечно, только догадка. Прежде чем набрести на того кролика, я видел, как один урод пил из ручья. Локал воду!» «Да, не локать воду языком, это закон. Хорошо же они его исполняют, когда мора нет поблизости. Он же потом гнался за мной!» «Ясное дело», — сказал Монгомери, — «все хищники таковы. Убив жертву, они пьют кус крови, вот в чем дело. А каков он был с виду, узнали бы вы его». Стоя над мертвым кроликом, он озирался вокруг, сматриваясь в глубину зарослей, где таилась опасность. «Вкус крови!» — опять повторил Монгомери. Вынув револьвер, убедившись, что он заряжен, Монгомери снова спрятал его в карман. Затем он принялся перебирать свою отвисшую губу. Мне кажется, я узнал бы этого урода. Я оглушил его камнем. У него должна была остаться изрядная шишка на голове. Но ведь нужно доказать, что это он загрыз кролика, сказал Монгомери. Жалею, что привез их сюда. Я хотел был идти дальше, но он все стоял в нерешительности над кроликом. Заметив это, я отошел подальше в сторону. «Идемте!» — позвал я его. Он мгновенно вышел из задумчивости и направился ко мне. «Видите ли», — сказал он, понизив голос, — «им внушили, что нельзя есть ничего бегающего по земле, если кто-нибудь из них случайно вкусил крови». Некоторое время мы шли волча. «Удивляюсь, как это могло случиться», — сказал он, обращаясь сам к себе. «Вчера я совершил глупость», — добавил он, помолчав. «Мой слуга!» Я показал ему, как свежевать и жарить кролика. И странное дело, я видел, как он облизывал пальцы. «Раньше я ничего такого за ним не замечал». Мы должны положить этому конец. Надо обо всем рассказать Мора». На обратном пути к дому он только об этом и думал. Мора отнесся еще серьезнее Монгомери, и страх их невольно передался мне. «Нужно принять меры», — сказал Мора. «Лично у меня нет ни малейшего сомнения, что виновник Леопарда человек. Но как это доказать? Очень жаль, Монгомери, что вы не оставили свои гастрономические наклонности при себе. Можно было отлично обойтись без таких провоцирующих новшеств». А теперь мы рискуем попасть в переплет. Я был ослом, сознался Монгомери. Но дело сделано. Помните, вы сами велели мне купить кроликов. Надо сразу этим заняться, сказал Мора. Если что-нибудь случится, Блинк сумеет защитить себя. Я вовсе не так уверен в Блинге, а ведь я как будто достаточно хорошо его знаю. В тот же день Мора, Монгомери и я и Млинг отправились на другой конец острова к хижинам. Все были вооружены. Блинк нес небольшой топор, который наобыкновенно рубил дрова, и несколько мотков проволоки. У Мора через плечо висел большой пастуший рог. «Вы увидите собрание зверо-людей, сказал мне Монгомери. «Это любопытнейшее зрелище». Мора за всю дорогу не произнес ни слова, и его решительное седобородое лицо было угрюмо. Мы перебрались через овраг, по которому протекал горячий ручей, и, пройдя извилистой тропинкой сквозь тростники. Добрались до большой раковины, покрытой густым желтоватым налетом. Это, по-видимому, была сера. Вдали, за отмелью, блестел океан. Мы остановились у большого естественного амфитеатра. Мора протрубил в рог, и звуки его нарушили тишину тропического полдня. Легкие у Мора, по-видимому, были здоровые. Звук становился все оглушительней, и со всех сторон их подхватывало эхо. «У!» — сказал Мора, опуская рог. В тростниках послышался шорох. а из густых зеленых зарослей на болоте, по которому я бежал накануне, расстались голоса. Затем с трех или четырех сторон желтой равнины показались нелепые фигуры спешивших к нам зверо-людей. Меня снова охватил ужас, когда я увидел, как один за другим неуклюже появлялись эти чудовища из-за деревьев и тростников, ковыляя по горячей пыли. Но Мора и Монгомери смотрели на это довольно хладнокровно, и я вынужден был оставаться с ними. Первым прибежал сатир. Какой-то совсем нереальный, несмотря на отбрасываемую им тень и летевшую из-под копыт пыль. Потом появилось из чаши новое страшилище, смесь лошади и носорога. Оно и сейчас на ходу жевало солому. Вслед за ним появилась женщина-свинья и обе женщины-волчихи. Потом ведьма, полулиса, полумедведица со своим заостренным красным лицом и красными глазами, а за ней остальные. Все страшно торопились. Подходя, они низко кланялись Мора. И не обращая внимания друг на друга, пели слова второй части закона «Его рука поражает, его рука исцеляет» и так далее. Подойдя шагов на тридцать, они остановились, опустились на землю и принялись посыпать головы пылью. Представьте только себе эту картину. Мы трое, одетые в синие одежды и безобразный темнолицые слуга, стояли под высоким, заретым солнцем небом, окруженные этими павшими ниц, размахивавшими руками страшилищами». одни из которых были совершенно похожи на людей, кроме еле уловимого отличия выражений лиц и в жестах, другие — какие-то калеки, и, наконец, третьи — до того обезображенные, что они походили на болезненные видения из ужасных кошмаров, а позади, с одной стороны, колеблющийся тростник, а другой — густые пальмы, отделяющие нас от оврага с его пещерами, а к северу — туманная даль Тихого океана. «Шестьдесят два, шестьдесят три!» — считал Мора. И достает четверых!» «Не вижу леопарда-человека!» Сказал я. Мора снова протрубил в рог, и при звуке его все зверолюди стали корчиться и ползать по земле. И вот из камышей, украдкой, пригибаясь и стараясь за спиной Мора присоединиться к остальным, появился леопарда-человек. Я увидел шишку у него на лбу. Последним появился маленький обезьяночеловек. человек Остальные, уставшие ползать в пыли, бросали на него злобные взгляды. Довольно! решительно произнес Мора, и вся звериная братья, усевшись на землю, прекратило словословие. Где и закона? – просил Мора, и косматое страшилище склонилось склонилась до самой земли. Говори! – сказал Мора, и тотчас все собрание преклонив колени, раскачиваясь из стороны в сторону, и подбрасывая в воздух куски серы сначала правой рукой, а потом левой, снова принялось распевать свою удивительную летанию, когда они дошли до слов: не есть ни мяса, ни рыба – это закон. Мора поднял тонкую белую руку. «Довольно!» — крикнул он, и сразу воцарилась мертвая тишина. «Мне кажется, все они знали и боялись предстоящего. Взгляд мой пробегал по их странным лицам. Видите, как они дрожат, какой ужас застыл в их глазах. Я удивился самому себе, принявшему их некогда за людей. Этот запрет был нарушен!» — сказал Мора. «Нет спасения!» — выизнесло безликое косматое чудовище. «Нет спасения!» Произнесло за ним все собрание людей, «Кто нарушил закон?» — крикнул Мора, обводя глазами их лица и щелкая хлыстом. Я заметил, что у гиена свиньи, так же как у леопарда человека, был смущенный вид. Мора замолчал, глядя в упор на существа, которые присмыкались перед ним, помня испытанные ими нестерпимые страдания. «Кто нарушил закон?» — повторил Мора грововым голосом. Мора посмотрел в глаза леопарда-человека таким взглядом, как будто хотел заглянуть в самую глубину его души. «Тот, кто нарушает закон!» Начал Мора с оттенком торжества, отведя глаза от своей жертвы и повернувшись к остальным. «Возвращается в дом страдания!» Подхватили все хором. «Возвращается в дом страдания, о господин! В дом страдания! В дом страдания!» Заболтал обезьяный человек, как будто эта мысль была ему очень приятна. «Ты слышишь?» Сказал Мора, поворачиваясь к преступнику. Друзья! Эй! Он не договорил, так как леопардо человек, избавившись от гипноза его взгляда, скачил с горящими глазами и, обнажив хищные сверкающие клыки, бросился на своего мучителя. Я убежден, что только безумный и невыносимый ужас мог быть причиной такого нападения. Все шестьдесят с лишним чудовищ вскочили. Я выхватил револьвер. Человек и его творение столкнулись. Я видел, как от удара леопарда человека мора отшатнулся. Вокруг раздались дикие крики и завывания. Все завертелось вихрем. в вихрем. Спинуту я думал, что поднялся общий бунт. Разъяренное лицо леопарда человека мелькнуло передо мной. Его преследовал Млинг. Я увидел, как сверкали желтые глаза гиены свиньи. Казалось, она готова была кинуться на меня. А из-за ее сутулых плеч карели глаза сатира. Я услышал выстрел мора и увидел вспышку, озарившую возбужденную толпу. Вся она колыхалась, увлекая меня за собой. И через мгновение я уже мчался среди дико вопившей толпы вслед за леопардо человеком Вот все, что я помню. Я видел, как леопарда-человек ударил Мора, а потом все завертелось вокруг меня, и я бежал со всех ног. Млинк был впереди, преследуя беглеца по пятам. За ним, высунув языки, большими прыжками бежали женщины-волчихи. Бежат возбуждения, люди-свиньи, и оба человека-быка в своих белых одеждах скакали за ним. Следом бежал Мора, окруженный толпой зверолюдей. Его широкополую соломенную шляпу сорвал ветер, в руке он сжимал револьвер, и его длинные седые волосы развивались. И я на держался рядом со мной, украдкой посматривая на меня своими хищными глазами. Остальные с криком и шумом следовали за нами. Леопард человек продрался сквозь высокие тростники, которые, смыкаясь за ним, плестали по лесу млинга. Все остальные, добежав до тростника, бросились по их следам. Так побежали через страстник, вероятно, с четверть мили, а потом очутились в густом лесу, где двигаться было очень трудно, хотя бежали мы большой толпой. Ветки стигали нас по лицу. Цепки лианы хватали за шею, или оббивались вокруг ног. Колючки рвали одежду, и царапали тело. Он пробежал здесь на четвереньках, задыхаясь, проговорил Мора, оказавшийся теперь впереди меня. «Нет спасения!» сказал волка-медведь в возбуждении погони, смеясь мне прямо в лицо. Мы снова очутились среди скал и увидели беглеца. Он удирал на четвереньках и рычал на нас, оборачиваясь через плечо. В ответ на это рычание раздался восторженный вой, волчьей братьей. На беглеце все еще была одежда, и издалека лицо его казалось человеческим, но поступь была кошачья, и быстрые движения лопаток выдавали преследуемого зверя. Он перепрыгнул через какие-то колючие кусты с желтоватыми цветами и скрылся из виду. Линк был почти у кустов. Большинство из нас уже не могло бежать так быстро, и замедлило шаг. Когда мы проходили по открытому месту, я увидел, как сильно растянулись преследователи. Гиена-свинья все еще бежала рядом со мной, не сводя с меня глаз. И по временам насмешливо хрюкала. Леопарда человек добравшись до скалы, заметив, что так он попадет на мыс, где крался за мной в первый вечер моего прибытия, повернул обратно в кустарник на Монгомере, Заметив этот маневр, заставил его отступить. Так, задыхаясь, спотыкаясь о камне, сарапанный колючками, Продираясь сквозь тростники и папоротники, Я помогал преследовать леопарда-человека, Который нарушил закон, А гиена-свинья, дико смеясь, Бежала рядом со мной. Я шатался, голова моя кружилась, Сердце бешено стучало, Я изнемогал, но не терял остальных из виду, Так как иначе я остался бы один на один С этим ужасным чудовищем. Я продолжал бежать, несмотря на свою бесконечную усталость и полуденную жару. Наконец пыл погони начал угасать. Мы согнали несчастного на край острова. Мора с хлыстом в руке выстроил нас в неровную шеренгу, и мы медленно двигались, перекрикиваясь друг с другом, и стягивая кольцо вокруг своей жертвы. Она притаилась, бесшумная и невидимая, в том самом кустарнике, где я спасался от нее во время ночной погони. «Осторожно!» — кричал Мора. «Осторожно!» А мы тем временем... Охватывали кустарник и окружали беглеца. «Остерегайтесь нападения!» Послышался исчащий голос Монгомери. Я был на склоне холма над кустарником. Монгомери и Мора внизу обшаривали берег. Мы медленно продвигались среди переплетенных ветвей и листьев. Беглец не шевелился. «Возвращается в дом страдания! В дом страдания!» Раздался где-то в шагах двадцати голос обезьяны человека. Услышав это, я простил несчастному тот страх, который он заставил меня пережить. Я услышал, как справа от меня затрещали ветки и сучья под тяжелыми шагами лошади-носорога. И вдруг сквозь густо переплетенную зелень полутьме пышной растительности я увидел преследуемого. Я остановился. Он весь съежился, обернулся через плечо. Его блестящие зеленые глаза смотрели на меня. Вам это может показаться странным и противоречивым. Я не могу этого объяснить. Но теперь, видя существо в истинно звериной позе со сверкающими глазами, с его не вполне человеческим лицом, перекошенным от ужаса, я снова почувствовал в нем что-то человеческое. Еще одно мгновение, и остальные преследователи увидят и схватят его, чтобы еще раз подвергнуть ужасным пыткам в доме страдания. Я решительно выхватил револьвер, прицелился ему прямо меж глаз, в которых застыл ужас, и выстрелил. И в это время гиена-свинья тоже увидел его, и пронзительно завержав банзилы зубы в его шею, Зеленая чаши вокруг меня заколыхалась и затрещала, так как зверолюди всей толпой кинулись туда один за другим. «Не убивайте его, Прэндик!» – кричал Мора. «Не убивайте!» Я увидел, как он нагнулся, пробираясь среди папоротников. Через мгновение он уже отогнал гиена свинью ударом хлыста и вместе с Монгомери осаживал от все еще трепещущего тела возбужденную кровоточащую толпу, среди которой особенно напирал Млинк. Косматое страшилище подошло к трупу. проскользнув у меня под рукой, и стала нюхать воздух. Остальные в пылу звериного восторга толкали меня, чтобы пробраться поближе. «Черт вас побери, брендик! сказал Мора. «Он был мне нужен!» «Очень жаль!» — отозвался я, хотя в действительности нисколько не сожалел о сделанном. Это был мгновенный порыв. Я чувствовал себя совсем больным от возбуждения усталости. Повернув назад, и один пошел вверх по склону к самой возвышенной части мыса. Я услышал, как мора громко отдал распоряжение, и трое закутанных в белое человека быков поволокли жертву к воде. Не было нетрудно остаться одному. Зверолюди проявили чисто человеческое любопытство по отношению к мертвому и варили за ним густой толпой, сопя и ворча. Человековыки быки тащили его вниз, к берегу. Я направлялся к мысу и смотрел, как они, вырисовываясь темными силуэтами на фоне вечернего неба, волокли к морю тяжелое тело. И как нахлынувшая волна в моем уме промелькнула мысль о страшной бесцельности событий, произошедших на острове. На берегу, среди скал, стоял обезьяночеловек человек гиена-свинья и несколько других зверолюдей, окруживших Монгомери и Мора. Все они были еще сильно возбуждены и шумно выражали свою преданность закону. Но я был глубоко убежден, что гиена-свинья была тоже причастна к убийству кроликов. Меня охватила странная уверенность, что, несмотря на всю нелепость и необычность форм, Я видел перед собой в миниатюре человеческую жизнь с ее переплетением инстинктов, разума и случайности. Погиб не просто человек, а леопарда-человек. Вот и вся разница. «Бедные твари!» — передо мной раскрылся весь ужас жестокости Мора. До сих пор я не думал о тех страданиях и страхе, которые испытывали несчастные животные после того, как выходили из рук Мора. Я содрогался, только воображая их мучения за оградой, но теперь это оказалось мне не главным. Раньше они были животными, их инстинкты были приспособлены к окружающим условиям, и они были счастливы, насколько могут быть счастливы живые существа. Теперь же они были скованы узами человеческих условностей, жили в страхе, который никогда не умирал, ограниченные законом, которого не могли понять. Эта пародия на человеческую жизнь начиналась с мучений и была долгой внутренней борьбой, бесконечно долгим страхом перед Мора. И для чего эта бессмысленность возмущала меня? «Будь у Мора какая-нибудь понятная мне цель, я мог бы, по крайней мере, сочувствовать ему. Я вовсе не так уж разборчив в средствах. Я даже многое простил бы ему, быть мотивом его поступков была ненависть. Но он был так спокоен, так обеспечен. Его любопытство, его дикие, бесцельные исследования увлекли его. И вот новое существо выбрасывалось жизнь на несколько лет, чтобы бороться, ошибаться, страдать и в конце концов умереть мучительной смертью. Они были несчастны. Врожденная животная ненависть побуждала их преследовать друг друга. Закон удерживал их от короткой борьбы, приводящей их соперничеству к решительному исходу. В те дни мой страх перед людьми уступил место страху перед мора. Я впал в болезненные состояния, долгое и мучительное, какой-то безумный страх, который оставил прочные следы в моем мозгу. Признаться, я потерял веру в разумность мироздания, когда увидел бессмысленные страдания, парившие на этом острове. Слепая, безжалостная машина, казалось, выкраивала, придавала форму живым существам. И я, Мора, из-за своей страсти к исследованию, Монгомери, из-за своей страсти к пьянству, зверолюди со своими инстинктами и ограниченным умом, все мы вертелись и дробились между ее безжалостных, непрерывно движущихся колес. Но это душевное состояние пришло не сразу. Мне даже кажется, что, рассказывая об этом, я забегаю вперед.